Глава 23. Планом быть или не быть. Я снова задумался над словами из цилы. До этого все мои домыслы насчёт зоны Рейхена казались логичными. Ну, шлют мстителей туда, нубов-горняков добывать аномальную фигню после выбросов. Пятый уровень наверняка определяется каким-нибудь проходным порогом. Есть же всякие катакомбы, куда они пускают игроков ниже определённого уровня. А тут офигенный контент для новых игроков и привлечения аудитории в игру. Выбросы наверняка вылетают из загадочной штуки, и портал, про который нам сказал кузнец Грут, отлично сюда вписывается. «Ну, мы знаем, что там происходят выбросы», — вместо меня сказал Шуруп. «И мстителям надо собирать ценные артефакты. Весь форум об этом гудит». Сыла внимательно посмотрела на орка, но ничего не сказала. Да, видимо, этот долбанный портал там пульсирует предположил я. О, вы про портал знаете? Брови орчихи подлетели. А, то есть ты тоже об этом знаешь? спросил я, и сразу понял, как наивно это прозвучало. Силла только покачала головой. Нет, ну ты меня поражаешь. С одной стороны такой весь крутой и непредсказуемый, а с другой тугодум ещё тот. Спрутка хотнул. Эх, рыжий ганкер, записать бы это. Тут он сразу поднял руки, останавливая цепкие пальцы Сциллы. «Все, молчу!» Лидер Аргентума продолжила. «И много вы еще знаете?» Этот, вроде бы, невинный вопрос заставил меня насторожиться. «А не пытаешься ли ты вытянуть из меня ценную информацию?» В свою очередь подозрительно спросил я. «Хах!» — возмутилась Сцилла. «Сейчас не тот случай, когда тебе мозги надо демонстрировать. Ты реально недооцениваешь топовые кланы». Мы и по-твоему только фигнёй страдать можем, я вздохнул. Если я хочу видеть Аргентум в качестве союзника, надо более тактично проводить переговоры. Нет, я не это имел в виду, я потёр лоб, пытаясь сформулировать мысль. В общем, знаю только, что город принесли в жертву тёмному альфа. Ссила сразу прикрыла мне рот ладонью, заставив замолчать, и зашипела, глядя круглыми глазами. Тихо, тут никакая глушилка скриптов не поможет. Мы все испуганно переглянулись. Пипец вы меня удивляете, малыши. Орчиха окинула нас взглядом. Вы владеете инфой, которая доступна только верхушкам топовых кланов, а при этом верите в закинутую дезу на форуме. Шуруп с Луной переглянулись. Спрут крякнул, почесав свою чёрную бороду. Я же только пожал плечами. Ничего особо ценного я в этой информации не видел, да и обманутым какой-то дезой я себя не чувствовал. Так «Давай дальше», — сказал я. «Что за развод с нубами? Это Кидалова на форуме утка для нубов. Если ты не заметил, там много спорщиков на эту тему». «Но их грамотно давят тролли», — усмехнулась Сцила. «Ну да, там не разбери их, а», — кивнул Шуруп и виноват улыбнулся, глядя на меня. «А что, ты просил проверить, но я дальше форму-то не лазил?» «А ты еще мне высказываешь, что я хожу вокруг да около», — повернулся Экспруту и кивнул на ворчиху. А тут уже 5 минут нам по делу ничего сказать не могут. Вообще-то это секретная инфа. Такова политика кланов, усмехнулась Ссила. Но так уж и быть, вам скажу, чувствую я, нам с тобой, Хамер, ещё придётся поработать. Я кивнул, не видя ничего в этом плохого. Из зоны вы вернётесь только на плиту воскрешения, продолжила Орчиха. Так что хоть вам 200 рекомендаций дадут, они останутся в трупах. Я поджал губы и нервно затеребил бороду. Да уж, такие новости мне явно не нравились. «Твою же за ногу!» — сказала Луна. «Хам! И что делать?» «Вот козлы эти мстители!» — проворчал Шуруп. «Везде выгоду ищут!» «А они не боятся так репутацию испортить?» — спросил я. «Нет», — пожала плечами сцила. «Сейчас уже крупные ставки пошли». Если буча начнется, они золото насыпят, особо недовольным, и все. — Крупные ставки? — переспросила Луна. — В смысле? Скоро соревнования. Сначала Кубок России, потом дальше. Все репутацию будут накачивать по максимуму. Кланы дерутся за первые три места. Они гарантированно проходят отбор. — Так, а при чем тут Рейхен? — спросил я, не видя особой связи. Сцилла вздохнула и задумчиво поджала губы. Зелёная кожа натянулась на нижних клыках. Я в который раз удивился особой урочей природе. Вот вроде клыки, вроде такая монолитная форма лица, а всё равно у их женщин присутствует женственность. Ну, во-первых, этот портал будет ну очень ценным объектом. Вокруг Крехана сейчас начнётся передел ближайших городов. Рано или поздно они все будут принадлежать самым сильным кланам. И Сафира вырвалось у меня Вот да, Силла засмеялась. Представляешь, никому особо не нужна была ресурсов никаких, а тут такое. А почему спрашиваешь? Да там квесты у меня были, уклончиво ответил я. Силла склонила голову с недоумением, пытаясь представить, какие такие квесты могут быть у игрока пятого уровня в одном из городов центральных локаций. А портал куда ведёт? вдогонку поинтересовалась Луна, уводя разговор от неудобной темы. Орчиха покачала головой. Не должна я вам это говорить. Всё-таки политика Альянса. Вообще-то Гидра была в Альянсе, возмутилась гномка, так что формально мы всё ещё с вами. Ссила хлопнула себя по коленкам и усмехнулась. Ой, только не напоминай мне про вашу Гидру, а? Луна поморщилась, но всё равно сказала: "Имею право. Мы представители и на вашей стороне". Орчиха покачала головой и улыбнулась, посмотрев на меня. Вот с такой командой ты далеко пойдёшь, Хаммер. Твоё везение плюс её мозги, она кивнула в сторону луны. Шуруп заинтересованно наклонился вперёд. А у меня что? У тебя энергия и винтик. Спрут демонстративно засопел, обращая на себя внимание. Спросить у него гордость не позволяла, но услышать о себе отцыло он наверняка тоже очень хотел. А у тебя злость, мини-кракусик, усмехнулась орчиха. В смысле везение. Возмутился я, когда у меня прошёл первый ступор от такого заявления. «Везение, видишь ли?» «Ах, ну да», — дело наудивилась Сцила. «Ты, наверное, хочешь услышать про другие свои качества?» Я сразу вспомнил досье, которое зачитывал нам с Мариной майор. Слушать его было неприятно, и поэтому я, чтобы не повторять тех ощущений, отрицательно мотнул головой. Мало ли, какие она сведения обо мне насобирала. «Ладно, не надо», — я отмахнулся. «Вернемся к нашим баранам». «Я так ничего и не понял». Сцила внимательно посмотрела на нас. «Везение, видишь ли?» Затем она, явно приняв важное решение, всё же сказала: "300 нубов идут для подпитки портала. Он ещё не открылся". "Злая магия", задумчиво сказал я. "Да", кивнула орчиха. "Это жертвы. Что курили разработчики?" возмутилась Луна, с сыллой пожала плечами. "Ну да, жестокий ивент, ну что поделать? Наш альянс тоже поведёт овечек на заклание". Я округлил глаза. Все ахнули от удивления. Силла с усмешкой посмотрела на нас. Нет, ну вы наивны, ребята. Мы, конечно, не смогли провернуть такую штуку, как мстители с вашим рейхеном. Больно уж подло это, но теперь точно урвём свой кусок. Кстати, а что там с вестником? Спрут зарычал, ударив кулаком в землю, а Луна сердито сказала: "Живёт и здравствует. Мы думаем, что он в Новом Персе гуляет". "Да, странно всё это", ссила пожала плечами. "Вы верите, что он мог свой собственный клан слить?" "Мы верим", удивлённо переспросила Луна. «Погляди, мы в персах пятого уровня сидим!» «Да уж, непонятная история». «Надеюсь, мы скоро с этим разберемся», — сказал я. «В любом случае, сейчас мне нужны рекомендации, чтобы попасть в клан к Мстителям». «А ты рисковый парень», — Сцилла покачала головой. «Говорят, они с бандюками какими-то связаны. Против нашего альянса они навряд ли пойдут». Руководство Patria они потерпит открытого криминала, только игровые ситуации, но вот отдельных игроков они, говорят, прессуют. Я ухмыльнулся, услышав это. Да уж, рисковый. Если бы она знала, как недалеко от истины. В последнее время мне так часто указывали, что у меня нет мозгов, что я сам начал в это верить. Так что надо соответствовать представлениям окружающих. Ничего, прорвёмся, сказал я. Для них меня сейчас нет. Поэтому Сыла прошу тебя, оставь этот разговор приватным. Никому ни в клане, ни в альянсе, тем более гриферу. О'кей, кивнул я лидеру Аргентума, даже не став спрашивать, почему я не доверяю бывшему порящему волку. На чём мы остановились-то? А то мне пора уже. Ну, в ближайшее время нас нужно будет прокачать до 30. -го. Сделаем. Сыла встала, отрехиваясь. Ну, пока всего, кивнул я. Мы пойдём горняков получим и отправимся к Рейхану. Ссила тоже кивнула, а потом развела руками. "Ты уж извини, но вам придётся поторопиться". Её глаза скользнули куда-то в сторону, будто она проверяла свой внутренний интерфейс. "Я сказала, что за портал драка будет". У меня внутри всё замерло. Я осторожно кивнул. Моя чуйка прямо кричала, что у нас начинаются какие-то непредвиденные проблемы. "Через 10 минут мы нападём на мстителей у зоны Рейхена", улыбаясь, сообщила Ссила. "10 минут". Да мы до горняков-то добежать не успеем. Аргентум уже атакует. От такой новости у меня на миг пропал дар речи, а Луна беспомощно возмутилась. Как через 10 минут она топнула ногой. Блин, а как же Горнят? Лидер Аргентума пожала плечами, взяла своё копье, а затем активировала свиток телепортации и застыла в голубом магическом круге. Что поделаешь? Я и так вам много времени дала. Я же не знала, что вы и тоже туда потащитесь. Тем более наши уже из Сафиры выдвинулись. Как всегда, в критической ситуации у меня начали двигаться, разгоняясь со скрипом ролики в голове. Через секунду было готово решение, и я требовательно посмотрел на своих. «Свитки в Рейхен у всех есть?» Бывшие гидровцы обернулись на меня. «Да, но...» Луна замялась. «А горняк?» «Так если это все развод, значит и горняк лишь выдумка», предположил я, выбирая в инвентаре свиток. «Активируем, нет времени объяснять». Зашевелил мозгами наконец, усмехнулась Цыла. "Да, аншот. Я уже поняла, что когда тебя ставят в невыгодное положение, тогда ты выдаёшь максимум. Не зря тебя вестник нанял". Я покачал головой. "Не напоминай мне о вестнике". "Я в который раз радуюсь, что ты на нашей стороне". Цыла улыбнулась, а затем повернулась к Спруту. "Наглый рожа, жду не дождусь нашей следующей встречи". И махнув рукой, она исчезла в голубой вспышке. Арги, ты хотел было возмутиться спрут, но только потряска пьём. Вот она всегда так. Через миг мы все тоже активировали свитки и застыли, ожидая минутного отчёта. "Успеем, нет?" обеспокоенно спросила Луна. "Кэп, не боись, с нами Туккарь!" весело бросил Шуруп. "Он всегда успевает". "Ага, тоже заметил", проворчал спрут. "В каждой бочке затычка". Я поджал губы и продемонстрировал стражу свою недовольную физиономию. Тот только усмехнулся. Помню, на болоте когда Фри он меня вытащил прямо из пасти попрыгаях, отхнул шurup. Я думал, меня на фарш порвут. Но он и меня вытаскивал, нехотя кивнул с пруд. Правда, уже мёртво. Мёртвый-то гораздо приятнее, вообще, съезвил я. Ха-ха, заржал страж. Зайдём в зону, я из тебя шашлык сделаю. Луна хотела что-то сказать, но тут таймер отчёта замигал и нас бросило в подпространство. За миг до перелёта я поймал себя на мысли, что мне не терпится увидеть, что сейчас представляет из себя Рейхен. Мы появились среди небольшой рощицы, только деревья в ней все были голые, лишь редкие почерневшие листочки висели на ветках. Я осмотрелся. За спиной лежал большой валун, когда-то покрытый мхом, а теперь обугленной корочкой. Что-то смутное всколыхнулось в душе. Я здесь не был, или мне кажется. Точно. Тут должно быть озеро. Я посмотрел вперёд и увидел только высохший котлован с пологими краями. Дно его было потрескавшимся, как от месячной жары, лишь в центре собралась небольшая лужица чёрной воды. Если бы я своими глазами не видел здесь несколько дней назад пруд, не поверил бы, что такое возможно. Что здесь нафиг произошло? Я вспомнил это место. Здесь я вышел из игры после большого похода с куколкой Тармы. Здесь же я встретил дровосека Шолта с его письмом. Да, точно. Сквозь стволы голых деревьев и кустарников я видел поле. Это когда-то был луг, поросший невысокой травой, а теперь выжженный пустырь. Ах, хренёт. Только и выдавил спрут, подойдя к краю котлована. Блин, блин, блин. Луна посмотрела на меня круглыми глазами, выражение лица у неё было несчастным. Если бы это была не игра, я бы заплакала. Не могу, как распирает. Танк, мы же рыбачили здесь. Шруп схватился за голову двумя руками. Вот уроды, просидел страж. Это же наш Рейхан. Шруп вытянул оружие. Я бы сейчас любовым мстителем на котлеты пустил, пусть только встретится, крикнул он и поднял над головой свои топоры. Лосяша и барашина кормил бы. Любой мститель тебя, нуба пятого уровня, пальцем бы раздавил, усмехнулась Луна, потом повернулась ко мне и весело шипнула. Он точно из-за дела. Точно, топнул ногой орк. Меня сюда и попёрли из-за того, что я эмоционально неуравновешенный. Спрут подошел сзади и хлопнул мастера топоров по спине. «А по-моему, ты нормальный!» Потом кивнул на нас с Луной. «Это вот эти двое амебы какие-то вялые!» Я поднял руку, наконец справившись с первым впечатлением от царящего вокруг упадка. «Так, все, времени нет. Кирки достаем и бежим к Рейхену». «А они не будут проверять у нас профы?» — забеспокоилась Луна. «Не будут», — спокойно сказал я. «Мы же не лузеры». Гномка глянула на меня проницательным взглядом, но ничего не сказала. Мы вытянули кирки и побежали вокруг котлована. Блин, ну как можно бегать гномам? Ну ноги же короткие. Выучу механизмы и построю себе трактор, как у того торговца в павших чертогах. Обогнув высохший пруд, мы полетели напролом через кустарник, затрещав как стадо медведей. Поле действительно было выжжено под чащу. Ни единой травинки. Судя по направлению наметтов золы от истевшей травы, губительный жар прилетел из города. Небо над нами было затянуто плотными серыми тучами, и они висели так низко, что, наверное, можно прострелить из арбалета. Сам Рейхен уже должен был показаться впереди. Я помню, как видел его стены за зелёными пологими холмами. Толмы были всё ещё здесь, только чёрные и лысые. А вот город Ажигет просто вырвалось из ушрупа. Он был выше нас и видел, судя по всему, намного больше. Там, где был Рейхен, сейчас возвышалось нечто. Больше всего это напоминало энергетическую сеть, неспокойную и колеблющуюся под ветром. Сиреневые и фиолетовые вспылохи накрывали огромным куполом не только город, но и окрегу вокруг него. Купол врезался прямо в холмы впереди нас, и на его фоне я различил силуэты Очень много силуэтов. Впереди, далеко перед магической преградой, собралось большое количество игроков. Счет исчислялся сотнями. «Все уже здесь!» — крикнула Луна. Через пару минут мы добежали до первых игроков. Шум и гам тут стоял дикий. «В очередь выстроились, нубиары! Да что вы за дебилы такие! Эй, я тут стоял! Иди сюда, ушастый! Гоу-ПВП или засал! Вы че творите, нубы?» Какой PvP в Строев Стали? Да, тут действительно были мстители, все 70-го уровня и такие же нубы, как и мы. Очень-очень много нубов пятого уровня, причём совершенно разных рас: орки, эльфы, гномы, люди. Профессия горняк есть у всех. Построились. Горстка семидесяток пыталась совладать с сороущими новичками, заставляя их выстраиваться в шеренги и пытаясь сосчитать Но те то и дело срывались в разборке между собой, тем более многие впервые видели игроков другой расы. И, конечно же, проверяли их на прочность. «Эй, за что?» Тут и там отвешивались смертельные подзатыльники, успокаивающие буйных. А следом целители кастовали воскрешение, сразу поднимая павших. Терять уровни им было нельзя. «Что за камень, отвечай!» У меня упало сердце, когда я увидел, что нубам суют в руки куски руды. Так можно проверить, есть профа или нет, если игрок скрыл это в статусе. Скажем, простую железную руду может отличить любой. А вот что-то посложнее только игрок, владеющий горнятским делом, даже на уровне ученика. «Блин, они все-таки проверяют!» — в панике зашептала Луна. Я посмотрел на ближайших к нам семидесяток и стиснул зубы, удерживая себя от злости. «Крутый шаман, говорящий с землей семидесятый уровень Орк». Змеевик, маг тени, семидесятый уровень, эльф. Людвиг, маг огня, семидесятый уровень, человек. «О, еще прибежали!» — радостно воскрикнул Змеевик. «Идите сюда, ну бьё!» «А этих помню!» — радостно воскрикнул Людвиг, махая нам рукой. «Опаздывайте! Профы взяли!» Луна в отчаянии повернулась ко мне. Шурупы с пруд в полголоса выругались. «Опаздывайте!» Я стрельнул глазами на всех них, и едва заметно покачал головой, показывая, чтобы молчали. Уже подбегая, я выпучил глаза, делая испуганное лицо, натягивая маску вселенского ужаса. К счастью, полоска выносливости у нас уже просела на максимум, и наши персонажи действительно покраснели и таращились, тяжело дыша. Так что весь мой вид прямо-таки кричал: "У меня страшная новость". Всё, пришло время играть новую роль. Змеевик не успел протянуть мне какой-то камень, как я, тыкая киркой за спину, закричал. «Там какой-то клан! Их человек сто, не меньше!» Мак Теня как-то испуганно отдернул руку и оглянулся на своих. Крутыш с Людвигом, нахмурившись, сразу приложили руки ко лбу, пытаясь что-то высмотреть на дороге в Сафир. Мои согруппники сначала в недоумении таращились на меня, но потом луна все-таки сообразила и тоже выпалила. «Я, кажется, катапульты там видела!» Воцарилась тишина, которая нарушала только тяжелое дыхание наших персонажей. Наши крики услышало много народу. Толпа резко замолчала, и десятки пар глаз заинтересованно пытались рассмотреть, что происходит. «Ничего не вижу», — пожал плечами змеевик. «Что за фигню вы не сядете?» В этот момент вдалеке громко щелкнуло. Звук прилетел как раз из-за того лесочка с высохшим прудом. Мы оглянулись, а толпа ахнула единым вздохом. На тёмный, выгоревший от ручицы в небо взлетел, пылая магическим огнём, первый снаряд. Вот же нахрен, только и сказал Крутыш.